Глава сороковая. Карта. «Кто бы ни послал меня на битву, он явно не ошибся! Я почти ее выиграла!» — воскликнула Вега, помахав письмом. Оно выскользнуло у нее из руки и упало на пол. Пегги подняла его. «Вот и разгадка последней загадки!» — сказала Вега и провела пальцами по стене. «Как странно пахнет!» — заметила Пегги, обнюхивая письмо. «Осталось только понять, как использовать карту», — пробормотала Вега. «Слегка отдает грязными носками», — продолжала Пегги. Не отрывая глаз от карты, Вега выхватила у подруги листок и понюхала. «Это сыр. Может, надо прикоснуться к нужной части карты или что-то вроде того?» «Сыр?» — удивилась Пегги. «А что это?» «Как что? Сыр? Это сыр». В жизни о таком не слышала. Наверное, он бывает только в Верхнем мире», — предположила Пегги. Вега медленно повернулась к подруге. Она вдруг вспомнила разговор с Фрэн в сарае мисс Хекс. «Стой ты что, правда не хочешь отправиться со мной в Гламбург, где полно чудес и совсем нет сыра? Где полно чудес и совсем нет сыра? Совсем нет сыра!» «С тобой все в порядке?» — забеспокоилась Пегги. У веги было такое ощущение, будто ей на голову рухнул весь водосток. Ноги у нее подкосились, и она села на пол. Пегги тут же кинулась к ней. «Что случилось?» вега протянула ей письмо. «Мисс Хекс!» — проговорила она. «Это мисс Хекс!» «Что?» «Думаешь, мисс Хекс послала тебя на битву? Но с чего ты это взяла?» Вега медленно встала. «Сыр, Пегги, сыр! Ее сырный суп! Ну, конечно! Теперь все ясно! Мисс Хекс вполне похожа на ведьму, которая поднялась в верхний мир по трубам. Помнишь, я сказала, что дома в доках похожи на тот, в котором я живу с мисс Хекс? Может...» Она из тех ведьм, которые ушли из водостока во время Великого Переселения? И это именно она отправила меня на битву?» Вега победно улыбнулась. «Но зачем ей это?» — озадаченно спросила Пегги. Вега скисла. «Не знаю». «Слушай, а тебе не кажется, что липовый дом на карте светится?» Вега присмотрелась. «Да, действительно, липовый дом слегка светился». Вега прикоснулась к нему и провела по карте пальцем. За ним потянулся блестящий след. Она дотянула линию до башен, и они тоже засветились. «Может, нам надо прочертить путь от одной загадки к другой?» — предположила Вега. «И если мы это сделаем вместе, то вдруг обе победим?» Пегги поставила свой палец рядом. «От липового дома?» — хором сказали они. «К башням!» «Потом кривые куклы в доках!» «И к скалам!» «Потом подводный мир!» «Ой, нет, нам туда не надо было!» «Значит, потом волшебная вершина!» «От волшебной вершины назад к Липовому дому!» Все точки на карте, где побывали девочки, засветились. Но ничего не произошло. «А что должно было произойти?» спросила Вега. И тут, с громким хлоп, Свет в комнате погас.